Нелли не знала, радоваться ей или огорчаться. Она до сих пор не выяснила ничего, о чем просил дядя Илья. Зато в «Синей горке» к ней неожиданно вернулось утерянное вдохновение, и она вновь взялась за заброшенную диссертацию. На Неллин критический взгляд ей не хватало достоверности. Требовалось больше клиники, а в тех условиях, в которых она работала раньше — Это не представлялось возможным. При соответствующей поддержке со стороны некоторых членов ученого совета, которые легко могли обеспечить дядя Илья и ее подруга Валя, ученый-секретарь и такая диссертация прошла бы на ура. Но Нелли не хотелось пользоваться привилегиями. Как и предсказывал Ракитин, в двух новых пациентках Нелли нашла то, чего ей не доставало. Все шло необыкновенно удачно, но ее беспокоила одна мысль — о пациенте, лицо которого показалось ей странно знакомым. Она все спрашивала себя, как такое возможно. В кругу ее общения, там, на воле, не было никого, кто страдал бы психическими заболеваниями. И все же что-то не давало ей отвлечься от размышлений об Александре Незнанове. В конце недели Анюта потихоньку всунула ей в руку белый конверт. «Вот», — сказала она тихо, — «это от начальства». «От начальства?» — удивилась Неля. Конверт оказался незапечатан. Раскрыв его, она увидела внутри четыре новенькие пятитысячные купюры. «Что это?» — удивленно подняла она глаза на медсестру. «Не удивляйтесь!» Махнула рукой Анюта. «Мы все тут так живем. Родственники некоторых пациентов спонсируют наше заведение. Неофициально. Ракитин делится с персоналом. Сообразно. Вкладу и квалификации каждого, естественно». Так вот, почему Гоша здесь задержался. Молодому специалисту маленькой зарплаты в синей горке хватать не могло. И все же он казался всем довольным. Вот как, значит, Ракитин поощряет работников. Интересно, какие еще нарушения скрывает его запертый кабинет? Неля засунула конверт в карман. Раз уж она здесь засланный казачок, то и жить должна по местным правилам. Вряд ли кто-то из обитателей горки отказывался от прибавки к скудной зарплате. И ей не следует. Анюта. Обратилась она к девушке. — Я хочу кое-что у тебя спросить. — Конечно, Нелли Аркадьевна. С готовностью кивнула медсестра. — Что вас интересует? — Один больной. Помнишь, тот, которого Шлыков с коляски сбросил? — А, он... Пациент главного. Вы не знали? Назаренко сказал... И еще сказал, что Ракитин не любит, когда обсуждают его больных. «Это правда». «Понимаешь, уж больно он в плохом состоянии. Практически овощ, как его окрестил Шлыков». «А вы у Ракитина спрашивали?» Он не пожелал удовлетворить мое любопытство. Намекнул только, что Незнанов опасен. «Опасен?» — переспросила Анюта, наморщив лоб. «Странно. Он такой тихий, сидит себе в своем кресле, смотрит в одну точку. Отделение для буйных у нас в дальнем корпусе. Там работает моя приятельница, Татьяна Шепелева. Если хотите, я у нее поинтересуюсь». «Поинтересуйся, будь добра», — попросила Неля. «С другой стороны», — задумчиво проговорила медсестра, «если бы ваш Незнанов был буйным, — «Его бы в общую рекреацию не поместили, так?» «В том-то и дело», — согласилась Нелля. «Однако парень накачан таблетками по самой не горюй, и это выглядит странным, ты не думаешь? Как будто они ему даются вместо завтрака, обеда и ужина. Хорошо бы, кстати, выяснить, что он принимает». «Даже не думайте», — испуганно замотала головой медсестра. «Ракитину это не понравится, особенно если не Знанов один из спонсорских пациентов. Те, чьи родственники платят, обычно отправляются к главному». «Понятно», — протянула Нелли. «Кстати, ты сказала, что недавно работаешь, а твоя подруга — это...» «Татьяна? Она тут уже три года». «Это она меня сюда из кварешника перетащила». Сказала, зарплата маленькая, зато имеются ежемесячные бонусы из личного фонда главврача «Скворечник» в просторечии клиника имени Скворцова-Степанова. «Не обманула!» «Что ж», — решила Неля, — «надо познакомиться с приятельницей Анюты. Возможно, она прольет свет на судьбу пациентов, упомянутых дядей Ильей.